и мстить, портя так или иначе его репутацию в глазах своих новых товарищей. С эту целью они распускали в корпусе молву, что Ломновский знает с нечистой усилою и заставляет демонов таскать для него мрамор, который Ломновский поставлял для какого-то здания, кажется, для Исаакиевского собора. Но так как демонам эта работа надоела,